То, что задумал Шах, выглядело довольно безумно, но другого выхода все равно не было. Оказывается, распутье миров было отделено от других вселенных толстым межпространственным барьером, который пробить было не так-то просто. Да это и не нужно, когда есть стационарные порталы в иные миры. Но когда такого портала уже нет, все становится гораздо сложнее. Шах сказал, что я должен представить, будто он – пуля, пробивающая преграду а я — пороховые газы, которые толкают его вперед. Так себе образ, конечно, но лучшего он не придумал. Да и пофиг, в общем. Лишь бы сработало. И оно вроде как работало пока что. Мы шли в плотном тумане вдоль едва заметного омерцающего коридора, который, как объяснил Шах, оставили Борге. Без него пробиться сквозь межпространственный барьер такой толщины и плотности, не имея спецартефактов, было нереально. Да уж... Раньше все проще происходило. Махнул бритвой и иди себе в любую вселенную, не обращая внимания ни на какие преграды. Сейчас же мы шли, словно пробиваясь через остановившуюся снежную лавину. тулху, в межпространстве ставшей видимым, пер вперед, разгребая лопищами плотный белесый туман. А я медленно толкал его, облегчая ему продвижение и довольно свободно идя следом. Туман хоть и смыкался сзади в непроницаемую стену, но делал это довольно медленно, словно нехотя. Я без понятия, сколько мы так шли, минуту или пару часов. Время здесь не ощущалось вообще, словно эта функция напрочь отключилась в голове. Да это было и неважно, потому что я довольно быстро понял. Если я не буду своей мысленной энергией толкать вперед этот лысый, рычащий ледокол, он довольно быстро сдуется, и пространство... Разделяющие миры, сомкнется, замуровав нас тут навечно. В принципе, дело продвигалось. Шах работал экскаватором, я двигателем этого экскаватора, и мы медленно, но верно шли вперед. Правда, я начал ощущать, что принятых стимуляторов мне может и не хватить. Направленная пси-энергия жрала ресурсы организма со страшной силой. «Где-то еще четверть пути осталось», прокряхтел Шах, уже заметно медленнее работая лапами. «Напрячься надо!» И тут появились они. Сначала я подумал, что это просто наши тени. В между мире свет был призрачный, тусклый, словно в деревенском нужнике, где под потолком висит самая дешевая, засиженная мухами лампочка. Но оказалось, что я ошибся. Они приближались с трех сторон, неторопливо, словно знали, что никуда мы, напрочь измотанные, не денемся. А может, специально ждали, пока мы оба смертельно устанем, чтобы не тратить сил на охоту. Туман между мирии не был для них помехой. Они парили в нем, словно воздушные шары, легко и свободно. И даже особо не скрывались, хотя в зоне эти твари ведут себя довольно скрытно, и мало кто их видел воочию. Телекинетики. Мутанты, передвигающиеся в пространстве силой собственной мысли, с длинными лысыми головами, похожими одновременно и на человеческую, и на лошадиную. Ног у них нет. Да они им и без надобности. В зоне встречаются телекинетики в заброшенных зданиях. Во всяком случае, я не припомню рассказов, где летающие мутанты были замечены в других местах. Со зрением у них беда. Слепые они. Но этот недостаток прекрасно компенсирует переразвитыми остальными органами чувств. Шевельнешься — И немедленно тварь швырнет в тебя, ориентируясь по звуку, кусок бетона или ржавый холодильник. Или тебя самого приподнимет дохряснета да пол так, что мозги по стенам разлетятся. А потом спокойно высосет из свежего трупа все соки, оставив на грязном полу высохшую мумию, некогда бывшую сталкером. Здесь швыряться было нечем, но трем телекинетикам это и не требовалось. Они были в своей стихии и, возможно, именно Междумирье, являлось их истинным домом. А в зону они выбирались лишь поохотятся. На зараженных землях они довольно скрытны. Видимо, в воздухе нашей Вселенной перемещаться быстро не умеют. А вот в тумане Междумирья запросто. Шах как добыча, им приглянулся больше, и они с невообразимой скоростью ринулись к нему, проигнорировав меня полностью. Помимо жуткой башки, сросшейся с телом, Телекинетики обладали мощными и длинными руками, которыми они немедленно вцепились в ктулху и принялись рвать его, легко запуская длинные пальцы вплоть и вырывая из тела шаха куски мяса. Прежде чем выстрелить, я заметил, как у одного телекинетика отъехала вниз нижняя челюсть, после чего в образовавшееся огромное отверстие тварь засунула сразу два куска кровоточащего мяса, а шах словно оцепенел замер на месте. Я сразу понял почему, так как был определенным образом как бы подключен к нервной системе мутанта, мысленными импульсами толкая его вперед. Летающие твари одновременно ударили по мозгу ктулху ментальной волной и парализовали его активность, будто двигатель выключили. Только что работал и все, заглох. Делай с биологической боевой машиной все, что хочешь». А еще я понял, почему они не атаковали меня. Телекинетики слепые и глухие, но очень четко реагируют на мозговую деятельность живых существ, за счет чего способны почуять добычу чуть ли не за километр. И поскольку я был подключен к шаху, то и восприняли они нас двоих как один организм. И тут улетающие твари, конечно, просчитались. Я, не делая лишних движений, выстрелил от бедра, Благо, расстояние до ближайшего монстра было всего метра три. И результат этого выстрела получился впечатляющим. Телекинетик буквально взорвался в воздухе, а точнее в тумане, обильно забрызгав окружающее междумирие вполне себе человеческой красной кровью. И куски мяса вместе с осколками костей, разлетевшись во все стороны, повисли в воздухе. Я, конечно, в курсе, что патрон 12,7х55 штука мощная, но чтоб настолько... Хотя это, возможно, специфика Междумирья, где обычные законы физики соседствуют с, мягко говоря, необычными. И тут, наконец, две оставшиеся твари меня заметили. Отвлеклись от пожирания шаха заживо и ринулись ко мне. Быстро. Очень быстро. Настолько быстро, что я выстрелить не успел, несмотря на то, что типа легенда зоны и все такое. На самом деле, если ты даже супермен в квадрате, Вряд ли сможешь среагировать на два живых снаряда, выстреливших с собой в твою сторону. И я не среагировал. Вместо меня сработала какая-то другая, до доселе незнакомая мне система вытаскивания моей тушки из безнадежных передряг. Сама. Без какого-либо участия моего медлительного сознания. Но когда оно только начало во мне работать, я понял. «Это все. Кран ты мне. Не выдержит мой организм такого напряжения» если я позволю себе эдакий расход нервной энергии. Но выхода не было. Иначе твари через четверть мгновения разорвали бы меня на части. И я позволил. Мне показалось, что волна силы, вырвавшаяся из меня, разорвала меня, вывернула наизнанку. Так рушится ненадежная плотина под кошмарным давлением воды, стремительно разваливаясь на части. Но это сработало. Обоих телекинетиков... Та невидимая сила внезапно подняла вверх, развела в стороны и ударила друг об друга. В между мире в плане расчлененки, видимо, какие-то очень свои физические законы. Раздался смачный звук, с каким гигантский отбивочный молоток мог бы опуститься на тушу кита. И наверху в тумане повисла кровавая люстра, состоящая из переплетения тончайших алых нитей на конце каждой из которых трепетал и подрагивал бесформенный кусок мяса. Со стороны это выглядело одновременно жутко и красиво, но этим благолепием я наслаждался пару секунд. А потом мои ноги подкосились. Я рухнул на колени и понял, что не могу даже пошевелиться. Так чувствует себя умирающий в последние мгновения перед смертью. Осознает, что все, трындец, сестра приближается, которую никто не видит, кроме него а поделать ничего не может. Я умирал, я знаю. Но спокойно сдохнуть мне не дали. Перед моим затуманивающимся взглядом возникла мерзейшая с виду харя с растопыренными ротовыми щуплами, два из которых были оторваны наполовину и кровоточили. Подыхаешь, — осведомилась харя. а не время, мать твою, подыхать. Выбираться надо. Я был бы рад ответить Шаху, мол, отвянь чудовище, дай помирить спокойно но язык не поворачивался. За несколько мгновений перед смертью не до разговоров как-то. «Ага», — сказал Ктулху, «значит, все-таки решил дуба дать». «Ладно, значит, она тебе больше без надобности». И, схватив меня за руку, оплел мое запястье своими щуплами. Послышалось чавканье, руку кольнула далекая боль, словно не моя. «Ну и наплевать, пусть хлебает. Мне теперь кровь и правда ни к чему». Без нее как-то получше даже стало легко. Тело будто исчезло, и я совсем уже приготовился было отъехать в мир предсмертных грез, как вдруг случилось неприятное. Сквозь белесую дымку, начавшую застилать мой взгляд, я увидел, что ктулху, напившись, зачем-то полез в мой рюкзак, достал оттуда моток капронового шнура, отгрыз от него кусок, завязал на концах обрывка две петли, одну затянул себе на поясе, Другую зачем-то накинул на меня и выпал из моего поля зрения. А потом меня рывками потащило по неровной поверхности между мирья. Очень неприятное ощущение, кстати, не способствующее чинному и возвышенному умиранию. Видимо, Шах, нахлебавшись моей крови, с новыми силами ринулся вновь пробивать проход сквозь туман. Я же в процессе этого болтался сзади, как баржа за буксиром, считая ребрами кочки, выбоины и какие-то выступающие наружу корни деревьев, которых поблизости решительно не наблюдалось. Приложившись пару раз черепом об такие корни, которых тут было дофига, я, преодолевая ужасную слабость, даже попытался встать на ноги, но не смог. Упал и, смирившись со своей участью, благополучно вырубился. А может, даже и сдох, что однозначно лучше от ключки, за которой обычно следует продолжение затянувшегося кошмара, называемого моей жизнью.